«Я от тебя уйду. У мужиков на что? И то эта самая мода завелась. На, говорит, вот тебе твои рубахи и порты, а я пойду с Ванькой, он кудрявеет тебя». «Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть».